Глава 14 Мы мчались в Питер на джипе Тима, и хотя мне было еще немного страшно от того, что мы решили бежать, я ощущала себя по-настоящему счастливой. Тим вытащил сим-карту из моего мобильного телефона, разломал ее и выкинул. После этого засунул в мой телефон новую карту и продиктовал мой новый номер. Теперь пусть Кира хоть обзвонится, хрен она тебя найдет. Тим я рассказала о себе все. «А ты мне ничего про себя не рассказал? Почему тебя ночью выкинули на стройку? Кто тебя избил? Кто твои враги? Чем ты вообще занимаешься?» «Бизнесом», — быстро ответил Тим. «У нас же в стране, кого не спроси, каждый второй бизнесмен». «Однажды вечером я вышел из офиса, и по дороге к машине на меня напали несколько бандюганов. Стали бить. Я потерял сознание и очнулся на стройке. Что было дальше, тебе хорошо известно». «Я встретил тебя». «Но ты же понимаешь, если бы тебя хотели убить, обязательно бы убили, а тебя, видно, просто решили попугать. Может, ты у кого-то денег занял или дорогу перешел? Какие-то соображения у тебя должны быть по этому поводу? Не поверю, что ты не знаешь, кто это сделал. Ты же не захотел обращаться в милицию». «А зачем туда обращаться? Даже если я кого-то и подозреваю, все равно ничего не докажу». У тех, на кого я думаю, серьёзное алиби, а на одних словах далеко не уедешь. А на кого ты думаешь? Я руковожу фирмой по продаже бытовой техники. Неподалеку есть конкурирующая фирма. У меня уже были с ними серьезные стычки. Я значительно снизил цены и перекрыл им кислород, поэтому все клиенты побежали ко мне, даже их постоянные. Вот такая петрушка. Моя фирма процветает, а они в убытке. Опускать цены до моего уровня не хотят. «У них нет возможности покупать товар по той цене, что покупаю я. Думаю, меня избили и выкинули, чтобы показать. Дальше будет хуже. Это предупреждение». «Тимка, я начинаю за тебя бояться». «Не переживай. После Питера я разрулю ситуацию и найду управу на этих козлов. Знаешь, а с другой стороны, если бы этого не произошло, я бы никогда не встретил тебя. Мне даже страшно представить, как бы я жил, так никогда тебя и не узнав». «Судьба дала мне это испытание, чтобы наградить тобой». «Ты же говорил, тебе опасно возвращаться в свою квартиру. Я просто не хотел от тебя уходить». «Ах ты, зараза!» Мы рассмеялись. Одной рукой Тим вел автомобиль, а другой поглаживал мою руку. «Что ты ещё хочешь обо мне знать? Я сам из Вологды. Приехал в Москву попытать счастье. Всё получилось. Смог начать бизнес с нуля и расширить его». «Живу на съемной квартире на окраине. Оплата за квартиру заканчивается в этом месяце. Платить за нее дальше я не буду, ведь мы с тобой решили создать семью, и я обязан подумать о твоей безопасности». Когда Тим сказал про семью, я в знак благодарности поднесла его руку к своим губам и поцеловала. Его слова так меня окрылили, что я ощутила неимоверную гордость за то, что оказывается вполне пригодно для семейной жизни. Радка, ну что ты делаешь?» Все, что я говорю, от чистого сердца. Я до сих пор не могу поверить, что все, что сейчас происходит, — реальность. После Питера мы снимем квартиру в ближнем Подмосковье, будем жить семьей и копить деньги на заграницу. Боюсь, нам очень долго придется копить. Накопим, какие наши годы, не унывал Тим. Мне даже показалось, что он настроен очень даже оптимистически. У нас с тобой вся жизнь впереди. Главное — выждать время и убедиться, что тебя перестали искать. А еще я буду делать все возможное и невозможное, чтобы выправить тебе новые документы. Не хочется, чтобы ты жила под именем Рада Селезнёва, ведь от Киры можно ожидать все, что угодно. А у тебя есть такая возможность? Пока нет, но это ничего не значит. Я найду выход на нужных людей. Были бы деньги. В этой жизни нет ничего невозможного. Я влюбилась в Петербург с той самой минуты, как его увидела. За удивительную архитектуру, за необыкновенный питерский дух, за белые ночи, которые обязательно когда-нибудь увижу, за разводные мосты, за Неву, культуру, Невский проспект, за культурных и интеллигентных жителей, за возможность бесконечно гулять по улицам и каждый раз находить что-нибудь новое, какой-нибудь новый дворик или просто симпатичное здание в центре. За неповторимый облик. И пусть он немного мрачноватый, зато такой романтичный, он очень таинственный, завораживающий, нежный, чарующий, волшебный и магический город. Мы гуляли с Тимом по набережной Невы, вдыхали полной грудью необыкновенный воздух и держались за руки, как школьники. «Тим, у меня такое впечатление, что я была уже здесь. Ты что-то вспомнила?» «К сожалению, нет». Но это впечатление меня не покидает с той самой минуты, как мы попали в Питер. Значит, ты здесь была. Подожди, Рада, все нормализуется. Уверен, к тебе вернется память. Ты так часто об этом говоришь, что я уже сама начинаю верить. Кстати, некоторые этот город не любят. Говорят, он очень гнетущее впечатление оставляет. Давит сильно. Поговаривают, что это души убитых Петром людей создают такую тягостную атмосферу. Она очень давит на психику. Как ни крути, но город построен Петром на костях. Весь Питер — одно большое надгробье. Кто-то даже считает его зловещим. Но я так не думаю. Для меня Питер — город-сказка. Ничто не может убить его очарование. Особенно он красив ясным весенним или летним утром, когда солнце озаряет купола церквей и храмов первыми лучами. А мне нравится его мрачность, она придает городу особый колорит. Это ведь музей под открытым небом. Пребывание в Питере стало самым светлым пятном в моей жизни. Мне даже понравились его грязные улочки и серая и унылая погода. Весь день мы гуляли по городу, а вечером посидели в ресторанчике у воды, чтобы отметить мой день рождения. «С днем рождения, любимая», — сказал Тим, и поцелуями вытер мои слезы с которыми я не смогла справиться. А потом мы гуляли по ночным улицам и заночевали в маленькой квартире в самом центре, которую сняли в квартирном бюро по паспорту Тима. Мы провели в Петербурге пять чудесных, незабываемых дней. И пусть со стороны залива дул ветер, мне было радостно на душе от осознания того, что повезло побывать здесь. Приехать в Питер не для того, чтобы исполнить заказ, а провести незабываемое время, с любимым человеком. Мы вновь и вновь гуляли по городу. В сумерках наблюдали, как зажигаются фонари. Любовались противоречивостью и энергетикой зданий. Мысленно общались и слушали неповторимую городскую тишину. Особенно нежные чувства я испытала к питерским сфинксам. Древний Египет. Есть в них что-то завораживающее. Петербург как наркотик. Он дурманит. Он тянет к себе. В нем все так гармонично сочетается, что даже не верится, что город — настоящий, непридуманный. Я ощутила кожей его живое дыхание. Меня очаровали питерские мосты. Ступить на мост, почувствовать под ногами подрагивающую мостовую, увидеть внизу величественную Неву, представить, как ночью вся эта махина поднимется. Город, похожий на зыбкий призрак, на странный сон город где мосты разводные а летние ночи белые город воды и бесчетного количества мостов и мостиков с кружевными перилами город, где всегда дует ветер город где такое небо какого нет больше нигде на свете когда мы катались на катере я высунула ноги и потеряла одну туфлю уронила в воду до обувного магазина темнес меня на руках прохожие улыбались и говорили, что мы – прекрасная пара. Петродворец произвел на нас колоссальное впечатление. Парк фонтанов и золота был создан Петром по примеру французского Версаля, но на деле Петродворец не только стал второй жемчужиной Европы, но и превзошел оригинал по красоте. Парк выполнен в строгом классическом стиле. Дорожки прямые, сходятся к центральному каналу и фонтану «Самсон, разрывающий пасть льву». Такого обилия красивых, изящных и манящих своим блеском фонтанов не встретишь больше нигде. У каждого и собственный секрет, который не разгадаешь с первого раза. Поэтому тенистые аллеи таят недосказанность, загадку. Сказка. Чудо расчудесное. Других слов нет. Одно из самых красивых мест мира. Меня безумно поразил Исаакиевский собор. Он похож на огромное... Многоногое существо, застывшее посреди суетного города. Мы любовались городским пейзажем с его высоты. «Вот бы здесь заняться любовью», — прошептал Тим, с недовольством поглядывая на толпящихся рядом экскурсантов. «Да ты что, тут столько туристов!» «Все равно мы когда-нибудь это сделаем», — стоял он на своем. «В следующий приезд придем перед самым закрытием и уговорим оставить нас здесь ненадолго». Никто на это не пойдет. Попытка не пытка. По крайней мере, нам есть о чем мечтать. Мы гуляли по городу и представляли, как по этим же улицам ходили Пушкин, Достоевский, Ахматова. Мы сошлись во мнении, что гулять здесь можно бесконечно, исследовать его мрачные и красивые дома, дворы, улицы, посещать соборы, пересекать речные каналы, изучать легенды и традиции. Мы прикасались к истории и литературе. Канал Грибоедова, Фонтанка, Мойка, Нева, Петергов, Собор Петра и Павла, Спас на Крови, Казанский собор, Эрмитаж, Фонтаны, Сфинксы. Всего не перечислить. Упоительное видение. Великолепный город, оставляющий огромное впечатление и прекрасные воспоминания. А когда стоишь на Дворцовом мосту и смотришь на Невскую панораму, кажется, будто летишь. Питер свободный город, он будто завеса. Дымка, иллюзия, мираж, хранит в себе историю. Словно врата времени он уводит нас в прошлое. А ночной Питер — это нечто неописуемое. Дневная суета исчезает, на смену ей приходит прохладная звездная ночь, тишина. Город меняется. Нас охватывало волнующе печальное настроение. Отражение неоновых вывесок в темных лужах, фонари, кажущиеся нереальными из-за пелены дождя, машины, уносящиеся в другие измерения. Умиротворение перед вечностью. Знаменитое неповторимое обаяние Петербурга заключается не только в дворцовых ансамблях, но и в сыром промозглом ветре, мрачных домах и подворотнях, узких переулках, сером небе, обилии странных людей. Именно этот коктейль придает городу своеобразный шарм. И бесконечный ветер, с реки из залива, гонящие листья по проспектам и площадям, ветер в голове и на душе. Когда я занималась любовью с Тимом, мне казалось, что я сливаюсь в одно целое. Занимаюсь любовью не только с ним, но и с этим притягательным городом. Сколько непередаваемых впечатлений доставила мне эта удивительная поездка, не передать словами. Я словно прожила параллельную жизнь. Это живой город у которого есть чувство. Доходило до ощущения, что к каждой клеточке тела подсоединен канал, который позволял дышать в несколько раз глубже. Мы обнимались на набережных и вместе любовались этим великолепием. Мы оба стали частью города. В Петербурге все не так, как обычно. Другие люди, другое мировоззрение и, главное, атмосфера. Это что-то особенное. Город во многом удивителен и неповторим. Он так завораживает своими просторами, воздухом свободы ровных проспектов, набережных. А название улиц, станции метро — Каменноостровский проспект, Крестовский остров, Черная речка. В нем много мемориальных досок и живут призраки. Он будто туннель в прошлое. Я полюбила его роскошные дворцы, которые словно кружева украшают набережную. Мосты — откуда можно долго смотреть на почти черную воду реки, его сады, парки, его старые дома с облупленными фасадами, хранящими тайны прошлого. Они такие разные, но в то же время что-то есть у них общее. Но только на первый взгляд дома кажутся похожими друг на друга. Если приглядеться, каждый этаж, а иногда и каждое окно оформлено оригинально. У каждого дома был свой хозяин и он оформлял свое строение на свой вкус. На Невском ощущение вечного праздника, захватывает дух от его безумной красоты. Не хочется покидать эту сказку. Тим смеялся надо мной, что я ходила с открытым ртом, пораженная в самое сердце великолепием города. Когда мы гуляли по гостиному двору, я ощущала редкое спокойствие. Ходишь, впитываешь атмосферу и улыбаешься сама себе. Понимаешь, что здесь витает дух Петербурга. Мы покидали город ранним утром. На улицах никого, нет даже машин. Тихо-тихо. Хотелось слушать эту утреннюю тишину и остаться здесь навсегда. Народу мало, все сонные, но не злые и не раздражительные. Какая-то своя мистика, свое очарование. Как же быстро пролетела неделя, грустно призналась я Тиму, как только мы выехали из Питера. «Рада, мы обязательно сюда вернемся И не раз», — пообещал мне любимый мужчина. «Мы же с тобой на всю жизнь?» «На всю жизнь», — не думая, ответила я и постаралась сдержать слезы. «Обещай». Клянусь. Я была бесконечно благодарна Питеру за неделю любви и блаженного счастья. Этот город стал частью моего сердца и моей души. Этот город затягивает. Не хочется уезжать, тянет открывать для себя новое и новое. Хочется еще раз посетить свои излюбленные места. Пребывание в Питере восстановило мое душевное состояние. Питер — это навсегда. Он изменил мою жизнь, заставил поверить в себя, в свои силы, помог обрести свободу. Именно в этом городе мой любимый сказал мне о том, что мы вместе навсегда.